Глава 14. Всё ещё судорожно сжимая зонтик, я пробилась сквозь толпу и протиснулась в первый ряд. Огромный костёр уже касался пламенем неба. Должно быть, его развели ещё до дождя. Ритуал живого огня только начался. Я успела как раз вовремя. Обвела взглядом лица окружающих меня людей страшного человека в чёрном нигде не было видно. Зато я встретилась взглядом с Он нахмурился, заметив мою нервозность, но я отрицательно покачала головой и улыбнулась ему. Многие принесли с собой свечи или фонарики. Обычай предписывал после торжества взять огонь домой, к домашнему очагу. Он должен был отогнать болезни и принести дому счастье. Конечно, в подавляющем большинстве домов было электричество, и практически никто уже не освещал дом при помощи камина и свечей. Однако обычай приносить живой огонь остался. Местный ворожей стоял прямо у костра. «Я мщуй», — сказал он. «Встаньте в круг. Сегодня мы принесем жертву. Жертва приносилась богам. Я искренне надеялась, что они не собираются сжечь какое-нибудь животное. Вроде бы так лет 100 уже не делали, благодаря движению за права животных. Но кто знает, что происходит в отдалённых деревнях, когда никто не видит. К моему облегчению, мешка протянул жрецу несколько пучков трав. Угостим и поприветствуем наших предков, пришедших из Нави. Предложив им огонь для обогрева, пищу и питьё для подкрепления. Зажжём огонь, чтобы помнить о них. За усопших. За усопших, повторила я вместе с местными жителями. Мщуй бросил травы в огонь. Пламя взвилось вверх и на мгновение вспыхнуло фиолетовым. Надо потом спросить у Мешка, что они туда подбросили. Эффект был поразительный. Вещун поднял деревянную трещотку и гремя ею обошёл костёр. Теперь он отгонял злых демонов. "Световит, приди к нам! Пусть все услышат твой гром. Вот мёд, который поддержит нашу силу, и боевой пыл". Сказав это, он наклонил небольшой сосуд и брызнул в пламя мёдом. Люди, как зачарованные, смотрели на огонь. На небе сгущались тучи. Сварожич, отец огня, приди к нам, согрей нас своим пламенем. Мщуй наклонился и бросил в костер горсть зерна. Велес, трёхглавый владыка нави, пастырь душ, приди к нам. Он бросил протянутую мешка кость меж пылающими поленьями я не могла оторвать глаз от огня на кратчайшее мгновение мне показалось, что я что-то вижу между пляшущими языками пламени готова поклясться, что когда мщь и призывал Велеса, я увидела промелькнувшую тень ястреба богиня мокаш, мать наша, мы благодарим тебя за урожай И за дары, которыми ты одариваешь нас, приди к нам, пробудись. Сказав это, он вылил немного молока на землю, которая символизировала богиню Мокош, а затем брызнул молоком в пламя. Теперь, когда ты накормлена, добродетельная богиня Мокош, приготовься встретить дождь. Пусть он оплодотворит землю и даст нам урожай. По небу прокатился оглушительный гром. Муж ещё взял у мешка палку, вырезанную в форме кое-какой исключительно мужской части тела, и воткнул её в землю. Медленно застучали первые капли дождя. Невероятно. Прямо как по заказу. Когда мы уезжали из Кельца, небо ведь было совершенно безоблачным. Последовав примеру других участников празднества, я быстро раскрыла зонтик, чтобы не намокнуть под первой весенней грозой. Сегодня должна намокнуть богиня Мокош, не мы. Костёр затрещал, когда пламя встретилось с водой, но ни на мгновение не погас. Вскоре дождь ослабел, и только отдельные капли били по зонтику. Я всё ещё не могла в это поверить. Во время празднования Ерелиного дня в Варшаве никогда не случалось дождя по вызову. К тому же, там никому не было до этого дела. В каждом храме ритуал огня проводился несколько раз в день, чтобы все верующие могли прийти на него, когда им вздумается. Вот почему никто не придавал дождю значения. Чтобы угодить всем, ему пришлось бы идти целый день. Я заметила, что мешка смотрит на меня, слегка улыбаясь. Его явно забавлял мой детский восторг. "Будьте сильными и отведайте живительной пищи", объявил мщуй. Шептуха подала рукой знак. Люди стали передавать друг другу ритуальные калачи, которые она пекла все последние дни. Каждый отламывал кусок и съедал. "Пригубите мёду" Чтобы жизнь приобрела сладость. Я решила, что моя жизнь достаточно сладкая. Не хотелось пить из одной кружки с другими людьми. Герпес не дремлет. Я передала кубок дальше, и это тоже не ускользнуло от внимания мешка, который посмотрел на меня с удивлением. В ответ я лишь пожала плечами. Можно разорвать магический круг. Возблагодарим богов за благо и процветание. Пора начинать празднование», — сказал Мщуй. Все, кто хочет зачерпнуть живого огня, могут сделать это в течение следующих нескольких дней. Пламя будут охранять избранные ранее люди. Люди начали медленно расходиться. Мы с шептухой двинулись к нашей маленькой лавке, около которой уже начала выстраиваться очередь довольная собой, я встала у корзин с яйцами. Я сейчас вернусь, шепнула мне баба-яга и направилась к старости. Я улыбнулась какой-то беззубой старухе, которая стояла первой в очереди. "Слушаю вас?" сказала я. "Я бы хотела купить три яйца, покрашенных шептухой", сказала она. Я указала на корзины, полные пёстрых яиц которых не постыдился бы ни один творческий трёхлетний ребёнок. Выберите, какие вам нравятся. Пожилая женщина с сомнением посмотрела на меня. А яиц, раскрашенных именно шептухой? Нет? Это они и есть, настаивала я. Я её практикантка, помогала их раскрасить. Наверное, поэтому они кажутся вам немного другими. Немного другими. Неуверенно повторила она. "Какие вам упаковать?" Улыбка не сходила с моего лица. А не осталось крашеных яиц с прошлого года. Расстроенная, я сидела за одним из закусочных столиков, расставленных на лугу, и смотрела на веселящихся людей. Никому не нравились мои крашеные яйца. Вообще никому Не было практически ни одного покупателя, который бы не спросил, не осталось ли яиц с прошлого года. Они что, свихнулись? Думают, что яйца могут пролежать целый год, и им ничего не будет? К счастью, баба Яга быстро вернулась и сумела убедить клиентов, что эти яйца имеют большую силу, чем прошлогодние, потому что над ними работали две шептухи. Только поэтому их и раскупили. Мне было обидно, Знаю. Они были не самые красивые, но я очень старалась. Начались танцы. Музыканты играли какую-то весёлую мелодию, и подбодрённая ею толпа плясала на импровизационном танцполе из уложенных на траве досок. Мёда? спросили меня. Я повернулась к мешка, который протягивал мне глиняную кружку, до краёв наполненную напитком. "С удовольствием", сказала я. Ишь, магнула носом. У тебя такой вид, будто он тебе явно не помешает, заявил Мешка и сделал глоток из своей кружки, сев рядом со мной на лавку. Я попробовала мёд. Сладкий вкус сразу поднял мне настроение. Шикарный и очень крепкий. М-м, полторак, одобрительно пробормотала я. Примечание. Полторак питный мёд в соотношении воды и мёда в котором составляет 0,5 к 1. Конец примечания. Один из лучших, сказал он. Его производит вон тот парень. Он указал пальцем на толстого мужчину у лавки, заставленной бутылками и бочками, из которых он наливал мёд клиентам. Наверняка мёд, принесенный мешка, был очень дорогим. Спасибо. Зажигательная музыка, которую играли музыканты, и ударившие в голову хмель раззадоривали меня пойти танцевать. "Классная песня", сказала я в надежде, что он поймёт намёк. Мешка понял его слишком хорошо. "Я не танцую", отрезал он. Я никак не могла его понять. Порой мне казалось, что он со мной заигрывает, а потом он вдруг просто отмахивался от меня. Хотя, может, он вовсе и не заигрывал? Может, это лишь плод моего воображения? Никому не понравились мои крашеные яйца, призналась я, чтобы сменить тему. Мешка полез в карман брюк и вытащил из него фиолетовое яйцо в зелёную крапинку. По-моему, они весьма оригинальны, я обрадовалась. Я так обрадовалась, что отставила кружку с недопитым мёдом и крепко его обняла. Мешка так удивился, что не знал, как отреагировать, и лишь не похлопал меня по спине. "Спасибо", сказала я, отстранившись. Я заметила, что ему было неловко во время моего внезапного всплеска эмоций. "Нет проблем. Купить яйцо у шептухи это традиция. Я так и так купил бы одно". Это стало последней каплей на чаше весов моего терпения. И я ничего не могла с этим поделать. Мне хотелось закрутить роман, хотелось, чтобы мной восхищались. Но пока мне попадались только парни вроде грубоватого мешка или же наоборот, по весу который наверняка является носителем всех возможных заболеваний, передающихся половым путём. Ни тот, ни другой на роль молодого человека не годились. Может, слава права Может, я чересчур зацикливаюсь на том, чтобы как можно скорее найти себе парня? Но что я могла с этим поделать? Не нужно меня жалеть, сказала я, обращаясь больше к себе, чем к нему. Мои крашеные яйца вовсе не такие ужасные, и танцевать одна я не боюсь. Ничего страшного в этом нет. Стыдиться нечего. Пойду потанцую. Да, пойду. Я залпом осушила содержимое кружки Из грохотом поставила её на деревянную столешницу, а затем встала и направилась к танцполу. Теперь я искренне жалела о своём решении не уезжать в Варшаву. Я целый день могла бы валяться на диване и смотреть праздничные шоу по телевизору. Мне не пришлось бы разрисовывать яйца, и никто бы не стал их критиковать. Была надежда, что возможно мешка остановит меня, окликнет. Но нет. Я протиснулась между танцевавшими людьми и, несмотря на весь мой боевой настрой, почувствовала себя глупо. У меня не было пары. Мне было не с кем потанцевать. Но тем не менее я встала посреди танцпола и начала двигаться в такт музыки. Что уж там? Меня здесь практически никто не знает. Вдруг кто-то схватил меня за локоть. Я обернулась, надеясь, что это Мешка. К сожалению, Это был всего лишь радок. Привет! завопил он мне прямо в ухо, перекрикивая музыку. Потанцуем? У меня всё равно не было особого выбора, учитывая то, что он схватил меня за талию и начал дёргаться так, будто у него эпилептический припадок, прежде чем я успела что-либо ответить. Да. Неожиданно его рука соскользнула с моей талии прямо на ягодицу и слегка её сжала. Ну почему? Почему судьба так меня ненавидит? Поменяемся, услышала я позади себя. Радку не хотелось так легко расставаться с добычей или моей ягодицей. Не тот танец старина. Это, наверное, гость решать, а не тебе, парировал Мешка и посмотрел мне прямо в глаза. Потанцуешь со мной? Да, ответила, вернее, выдавила я. Стиснутая во властных объятиях Радока, парень недовольно проворчал что-то себе под нос. Но в этот момент мимо нас прошла небольшая стайка молодых женщин с такими же глубокими декольте, как и у меня. Так что он последовал за ними. "Я думала, ты не танцуешь", сказала я. "Иногда я делаю исключения". Мешка взял меня за руку, а другую положил мне на талию. Пристально глядя на меня своими холодными голубыми глазами, я смущенно отвела взгляд. Вдруг бодрая музыка сменилась какой-то романтической балладой. и Я удивлённо посмотрела на музыкантов. Серьёзно? Именно сейчас? Да ведь подобное совпадение происходит только в любовных романах, и то исключительно в дешёвых, с целующимися парами на обложке. Тут я заметила сгорбленную фигуру Бабы-Яги которая непривычно бодрым шагом отдалялась от танцпола. Хм. К тому же, на твоём лице было написано, что тебе нужна помощь, закончил он небрежным тоном. Этот парень тебя лапал. Ничего другого от мешка я не ожидала. Я уже к этому привыкла, со смехом фыркнула я. Это старый друг моей соседки Славы. Так уж он устроен. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Неожиданно произнёс Мешка. Он смотрел на меня слегка пугающими льдистыми глазами, так напряжённо, словно видел впервые в жизни. "Ох, спасибо", удивлённо ответила я. Я почувствовала, что краснею. К счастью, Мешка больше ничего не сказал. Он отвёл взгляд, уставившись куда-то вдаль, но я успела заметить замешательство в его глазах. Похоже, он удивил сам себя таким неожиданным признанием. Вопреки своим словам и нежеланию, танцевал он очень хорошо. Это было неожиданно, учитывая, какой он высокий и мускулистый. Я думала, он будет довольно неуклюжим. Тут я заметила, как танцующие вокруг нас девушки пожирали глазами моего партнёра, бросая на меня полное негодование взгляды. Видимо, Мешка говорил правду и на самом деле никогда ни с кем не танцевал. Я почувствовала себя особенной. Когда мы уже уходили с танцпола, он спросил: "Помнишь, как мы набрели на болото?" "Да, а что?" "Ты потом ходила туда?" Э-э, я не знала, солгать ему или нет. Я обещала, что никогда больше туда не пойду. Но обещание своё Ясное дело не сдержала. Да или нет? Всего один раз. Я пошла в лес собирать какую-то траву для шептухи и решила сходить в ту сторону. Но болото так и не нашла. Не волнуйся. Я довольно долго шла вдоль ручья, но топи как не бывало. Честно говоря, я специально её искала, потому что думала, что баба-яга обрадуется, если я принесу ей растения, сорванные в таком волшебном месте е показала в воздухе кавычки и закатила глаза. Мешка нахмурился, затем потянулся за спину и накинул на голову капюшон. Передо мной снова стоял жрец, для которого моральные принципы были важнее всего. Молодой мужчина, с которым я только что кружилась в такт музыке, куда-то исчез. Весна на дворе, может, оно высохло, предположила я. Мне пора. Только и сказал он: "На лысой горе скоро начнётся пиршество. Нужно прийти туда пораньше, чтобы всё подготовить. Муж и в одиночку ничего не сделает". "Хорошо, тогда до встречи", крикнула я ему вслед. Не понять мне этого парня.